Обязательно ли вкладывать душу? Вкладывать душу. Мой друг Том Питерс однажды задал мне такой вопрос: какое значение имеет процесс работы? Многим из нас близка идея того, что в работу нужно вкладывать душу. Все новые замечательные идеи Рискованные затеи и многоуровневые проекты, которые рассматривал Том и его последователи, несут на себе отпечаток души своего автора. Но, с другой стороны, многим людям, с которыми нам приходится работать, такой подход вовсе не близок. Людей, которые говорят, как сделать, чтобы этот продукт привлек гораздо более широкую аудиторию, или Walmart это не возьмет, или мы не можем позволить себе проведение глупых собраний или провалов, вряд ли трогают героические истории специалистов по маркетингу, которые привержены каким-то новым идеям. Скептики считают, что пресловутое «вкладывание души» не очень-то серьезное дело. Нет, их такой истории не проймешь. Эти люди не спрашивают, почему. Они просто цинично хотят делать то, что гарантированно будет иметь успех. Но в этом и весь смысл фиолетовой коровы. Вам совершенно не обязательно ее любить. Вам не нужно быть фанатом журнала «Фаст Кампани», гуру инновационного продукта или апостолом идеи о том, что самое важное в работе – это, собственно, ее процесс. Нет, вы просто должны понять, что другого пути у вас нет. И вот тому доказательство. Все крупнейшие бренды, все большие успешные проекты, все выгодные начинания, большие и маленькие, на мировом и на местном уровне, все они, хорошо, не все, но большинство, связаны с коровой. Не нужно вкладывать душу в создание фиолетовой коровы. Более того, не нужно обладать особыми творческими способностями. То, что вам действительно нужно, так это осознание того, что ваш бизнес никогда не сможет расшириться, и вы не сможете запустить на рынок новый продукт, если вы не будете использовать фиолетовую корову. Еще раз, другого пути у вас нет. Это означает, что гораздо разумнее запустить на рынок 10 продуктов с инвестициями по 10 миллионов долларов каждый, чем вложить 100 миллионов в телевизионную рекламу только одного продукта. Это означает, что если эти 10 продуктов потерпят неудачу, то вы будете знать 10 новых путей, которые вам не подходят. Это гораздо лучше того положения, в котором вы окажетесь, когда ваша телевизионная реклама не сработает, что более чем вероятно. Когда начальник хочет, чтобы фокус-группа доказала, что новому продукту гарантирован успех, можете не беспокоиться. Если ваша группа единодушно в своей положительной оценке, вполне вероятно, что она не права. Если ваша компания хочет, чтобы вы выбрали один и только один продукт для проведения рождественской кампании, то начинайте составлять резюме и искать себе новую работу. При таком отношении вам не удастся создать фиолетовую корову. Те вещи, которые должны работать, в наше время работают редко. И вам не нужны книги о креативности, о методике мозгового штурма или о коллективном творчестве. У вас уже есть 100 или тысячи идей, которые ваша группа не решается воплощать. Вам не нужно больше времени или больше денег для их реализации. Вам просто требуется осознание того факта, что теперь на рынке главенствует совершенно новая парадигма ведения бизнеса. И когда вы осознаете и примете реальность коровы, найти ее будет гораздо проще. Питерман знал, как сделать так, чтобы читатели «Нью-Йоркер» его слушали. Он знал, что становиться лилиан Вернон было уже поздно, поэтому он и не пытался это сделать. Для его целевой аудитории его каталог и его голос обладали магической силой. Ни одна крупная компания — занимающаяся почтовой рассылкой товаров по каталогу, не стало бы вкладывать деньги в его проект, когда он был просто идеей. Это было чем-то слишком непроверенным, слишком необычным, слишком странным и непонятным. Когда Comedy Central, телевизионный канал, попробовал в первый раз показать свой Саус Парк, юмористическую мультипликационную серию женской аудитории, Они установили рекорд, набрав лишь полтора балла из десяти возможных. Три женщины в группе первых зрителей просто рыдали от отвращения. Жутко? Безусловно. Эксцентрично? Для кого-то да. Но аудитория, которая имела значение, это были мальчики-подростки и те, кто ведет себя так же, как они, разнесла молву. И шоу впоследствии имело чудовищный успех. Не забывайте, что дело вовсе не в том, чтобы быть странным, непонятным и причудливым. Самое главное — быть неотразимым для крохотной группы ваших легко доступных чихателей, у которых есть атаку. Неотразимый совсем не значит нелепый. Неотразимый для соответствующей аудитории означает «выдающийся». Реальные факты. Интербренд ежегодно проводит рейтинг и оценивает 100 ведущих мировых брендов. Интербренд использует много таинственных критериев и факторов, чтобы определить самые лучшие бренды. В десятку ведущих брендов в 2002 году входили по убыванию: Coca-Cola, Microsoft, IBM, General Electric, Intel nokia Дисней, Макдональдс, Мальборо, Мерседес. Из этих 100 ведущих брендов 70 высоко ценились США уже более 25 лет назад. Буквально все эти 70 брендов были созданы при огромной поддержке рекламы на телевидении, в печатных СМИ и непосредственно на местах продаж. Компанию создали свои бренды в те времена, когда это было просто и дешево сделать старым способом. Эти бренды удерживают свое лидерство, не давая дороги новичкам, которые пытаются вырасти уже не на пустом месте. Из оставшихся 30 брендов почти половина возникла исключительно благодаря тому, что мы называем в этой аудиокниге «молва». Хьюлитт, Паккарт, Кенон, Икеа, Эриксон, Лаурен, Моторола, Прадо и starbucks и Санн. Некоторые из этих брендов, такие как Лаурен или Санн, вкладывали значительные средства в рекламу печатных СМИ. Однако, совершенно ясно, что не будь у них выдающихся продуктов и соответствующие молвы, они никогда не обрели бы того места на рынке, который занимают сейчас. Итак, у нас остается только 15 брендов. Некоторые, такие как Cisco Systems и Microsoft, приобрели такую высокую оценку из-за своих действий на рынке. Либо они поглощали конкурентов, либо отпихивали их прочь с дороги. Другие, такие как Apple, использовали как выдающуюся рекламу, так и малву. Остается только небольшая горска компаний, Dell, Nike, The Gap и, возможно, Nivea, которые создали свои бренды старым способом. Трудно что-то утверждать насчет MTV, который рекламировался только на своем собственном канале. А информацию об этом канале люди получали в основном с помощью молвы. Итак, вопрос, который вы должны себе задать, звучит так. Если только 6% наиболее капитализированных брендов использовали устаревшую ныне стратегию, стратегию постоянного напоминания о своем несколько заурядном продукте, то почему эта стратегия должна работать в моем случае? Принципиально... Вопрос можно поставить так Хотите ли вы расти? Если да, то вам необходимо подружиться с нашей коровой Вы можете поддерживать существование своего бренда Но единственная возможность здорового роста Это выдающийся продукт Мозговой штурм Хотя мы и не можем предсказать, что именно станет выдающимся в следующий раз, однако ясно, что неисследованных областей для инноваций не так уж много. Просто есть масса неизученных комбинаций этих инноваций. Мы приведем список с аннотациями. В списке всего 38 пунктов, и он ни в коем мере не претендует на полноту, но, может быть, он вас слегка расшевелит. Конечно, некоторые пункты из этого списка могут вызвать комментарии вроде «ну, естественно». Но я хотел бы знать, сколько продуктов, пробивающих себе дорогу сквозь тернии на рынок, подвергались подобному анализу? Является ли ваше последнее предложение для рынка самым-самым на фоне всех перечисляемых ниже? Первый пункт. Когда я собрался покупать новые инструменты, Я совершил странный поступок. Выбрал Сирс. Почему? Потому что почти все, без исключения люди, мнению которых я доверяю в вопросе качества инструментов, говорили мне, что я не ошибусь, если куплю Крафтсмен. Почему? Не потому, что у них прекрасный дизайн или ими очень удобно пользоваться. Исключительно потому, что они прослужат очень долго и у них пожизненная гарантия. И наоборот, KitchenAid потеряла целую армию чихающих любителей выпечки, потому что компания решила сэкономить на своей технологии изготовления миксеров. Интернет-бюллетени заполнены печальными историями огорченных людей, которые попробовали по 3-4 их миксера. В обоих случаях истории основаны на необыкновенной долговечности продукта или на отсутствии таковой. Второй пункт. Кухонные приспособления OXO Окса. Покупают даже те, кто вообще не готовит. Почему? Потому что они побывали на кухне у тех, кто готовит. И эти кухонные чихатели, которые всегда готовы купить что-нибудь новое, что улучшит их жизнь на кухне, с удовольствием продемонстрировали им свои новые приспособления для очистки моркови, совочки для мороженого и ножички для лимона весьма оброски на вид и очень-очень функциональны. Третий пункт. Почему Yahoo обогнала Алтависта, Лукас и Инфосик в гонке за лидерство в интернете? И как получилось, что Yahoo забыла урок и позволила вновь сделать это Google? Изначально и Yahoo, и Google имели схожие ситуации. Невероятно простой интерфейс. Первые несколько лет у Google – Было только две кнопки, и одна из них называлась «Я чувствую, что мне повезло». Быстрая загрузка. Отсутствие проблемы принимать решения. Когда посетители сайта спрашивали совета, где им лучше всего узнать что-нибудь в интернете, то рекомендация, которую они тут же получали, была простой и ясной. Вот замечательная история про Google, которую мне рассказал Марк Херст. Как выяснилось, сотрудники Google – очень внимательно читают электронную почту, в которой критикуется их работа. Время от времени они получают сообщения от одного человека, который никогда не подписывается. Мариса Мэйер, сотрудник Google, рассказывает. «Каждый раз, когда мы получали сообщение от этого человека, в них было только какое-то двузначное число. Мы не сразу поняли, что это значит, но потом догадались, что это число – Количество слов на нашей заглавной странице Когда ему надоедает считать слова Примерно в районе 52 Он щелкает мышкой и отправляет нам сообщение Это может звучать очень странно Но его сообщения нам очень помогли Мы поняли, что наша главная страница Не должна содержать чересчур много линков Это как весы, которые говорят вам, что вы набрали 2 фунта Уяхо! На главной странице сейчас более 500 слов. Четвертый пункт. Давным-давно Hertz и Avis сделали свои бренды известными с помощью рекламы на телевидении и в печатных СМИ. Сегодня их конкурентам не удастся сделать то же самое теми же средствами. Однако компании Alamo и National пытаются бороться, а вот эти... Enterprise Rental Car использует совершенно иную стратегию. Они не ждут своих клиентов в аэропорту и не обслуживают приезжих бизнесменов. Вместо этого они создали свою фиолетовую корову. Они предоставляют вам машину, когда ваше собственное находится на станции техобслуживания или попала в аварию. Казалось бы, это совершенно естественная ниша на рынке. Однако способность быть принципиально иной дала компанию возможность вырасти и стать прибыльной. Поистине, безопасно, значит рискованно. Пятый пункт. Блумберг в том виде, в каком он известен, по идее должен быть вытеснен интернетом. Однако этот компьютер, изготовленный по техническим условиям заказчика, стоит на столе у каждого значительного игрока на Уолл-стрит. Интернет дает доступ к огромному количеству информации, им легко пользоваться. Он имеет многочисленные источники и доступ в него, по большей части, бесплатный. Блумберг, напротив, очень дорогой, больше тысячи долларов в месяц и очень сложен в обращении. И именно поэтому биржевики и инвесторы хотят пользоваться только этой системой. Им стоило немалых усилий освоить ее, поэтому они и не хотят и не могут с ней расставаться. Велики издержки переключения. Шестой пункт. Почему миллиардер Тед владелец Вашингтон-Визардс, предпочитает останавливаться в гостинице в По Сизонс в Манхэттене? Он может позволить себе останавливаться где угодно. Однако он располагается именно здесь, потому что весь персонал отеля знает, какой именно охлажденный чай он любит. В высоком тонком стакане, со льдом, Обязательно с маленьким графинчиком сладкого сиропа. Он не заказывает такой чай. Его ему сразу приносят. И все, кто встречаются с Тедом в отеле, замечают этот интересный факт. Я думаю, что Теду очень приятно, что его друзья это замечают. Когда что-то делается для тебя лично, это особенно приятно. Седьмой пункт эл эл умудряется продавать одежду по почтовым каталогам людям, которые, в принципе, не доверяют почтовым заказам. Все дело здесь в гарантиях. Возьмите пару брюк, сожгите их и пришлите пепел. Эл-Эл-Бин вернет вам деньги. Такие истории очень помогают чихателям распространять молву. Восьмой пункт. Какой мотоцикл у шакила онила Джесси Грегори Джеймс. Это изготовитель мотоциклов на заказ. Огромных машин по 100 тысяч долларов за каждую. Каждый мотоцикл собирается вручную. Сборка его занимает несколько месяцев и приносит очень большой доход. Лист ожидания расписан не на один год вперед. Тот, кто может позволить себе такой дорогой мотоцикл и желает, и, возможно, он этого заслуживает, чтобы мотоцикл Ему собирали индивидуально. Когда что-то изготавливается по индивидуальному заказу и стоит так дорого, то в этом уже есть что-то выдающееся. Девятый пункт. Хаммер, чтобы быть автомобилем слишком большой, слишком широкий, слишком уродливый и слишком неэкономичный. Ему не место на обычных дорогах. Он раздражает всех водителей, которые встречаются с ним на дороге. Конечно, это не касается тех людей, которые его покупают. Большинству из них совсем не нужно внезапно сворачивать на пересеченную местность или преодолевать крутые подъемы по бездорожью. Водителям Хаммера просто нравится действовать на нервы всем остальным людям, поэтому они выбирают такой выдающийся автомобиль. Десятый пункт. Почему представители кинобизнеса любят летать за 3-9 земель на Каннский кинофестиваль? Конечно, тусовки – это замечательно, но ясно, что только тусовки не могли бы компенсировать все затраты на участие в фестивале. Причина проста. Они знают, что на фестивале обязательно произойдет что-нибудь выдающееся. Любопытный фильм, неординарный режиссер, экстравагантная кинозвезда – что-то... Обязательно произойдет Будет сенсация, нечто необыкновенное А ваш продукт Может стать новостью? Заметьте, что новости Бывают разные Пускание пыли в глаза по телевидению Не слишком дальновидная стратегия Будет гораздо лучше Если у вас действительно будут новости И если вам на самом деле Есть что сказать